Беседа четвертая. Зарождение и развитие русской оперы. XVIII-XIX века. Первое знакомство России с оперой относится к 30-м годам XVIII -го века, ко временам императрицы Анны Иоанны, пригласившей к своему двору итальянскую оперную труппу во главе с композитором «Арайя». С тех пор итальянская опера с ее солистами, декораторами и архитекторами прочно возборилась в России и вплоть до середины XIX века занимала господствующее положение на императорской сцене. Конечно, это обстоятельство явилось немалым тормозом для творческого развития национальных сил. Отсюда и гневные выступления против засилья итальянцев, характерные для прогрессивных театральных деятелей XIX века, Но не будем отрицать и того, что вокальное мастерство и отточенность итальянских оперных форм сыграли немалую роль в повышении русской профессионально-музыкальной культуры. Отметим также, что, как и в Австрии, итальянцы, работавшие при русском дворе, старались приспособиться к новой для них аудитории. В соответствии с требованиями русских монархов, спектакли их носили подчеркнуто торжественный официальный характер. Хоровой музыки при этом, в отличие от обычных итальянских спектаклей на родине, как правило, уделялось особо значительное место. Поэтому итальянцам приходилось усиленно пополнять свою труппу русскими участниками. Обычно это были дети придворных истопников, лакеев, поваров, обладавшие голосами и способные усвоить чужеземную вокальную манеру. Успехи русской молодежи были таковы, что в 1755 году исключительно ее силами была поставлена опера о рае «Цефал и прокрис» на текст Сумарокова. Роль царевича Цефала исполнял певчий придворной капеллы украинец Гаврила Марцинкевич, получивший образование в Италии. А в главной женской партии выступила шестнадцатилетняя Елизавета Белоградская, впоследствии выдающаяся оперная певица. На протяжении полувека, с 30-х по 80-е годы XVIII -го века, русское общество успело широко ознакомиться с итальянскими достижениями. Придворные оперы после Араи руководили такие выдающиеся композиторы, как Галуппи, Сарти, Поезиелло, привившей публике любовь не только к опере «Серия», но и к опере «Буффа». С середины 50-х годов последнее стало излюбленным зрелищем как при дворе, так и среди более широких кругов зрителей. Тогда же Россия испытала воздействие и французской оперной культуры, по преимуществу оперы комической. Подобно итальянской опере «Буффа», Она привлекла к себе внимание сравнительно широкого круга любителей искусств, благодаря чему комедийные жанры вошли в репертуар не только придворных, но и крепостных театров. Здесь они исполнялись силами русских крепостных артистов. К этому времени крепостные песцы и композиторы нередко посылались завершать свое музыкальное образование в Италию. Некоторые, подобно Фомину и Бортнянскому, завоевали там признание как создатели опер или исполнители-вокалисты. Однако, возвращаясь в Россию, они вновь попадали в положение зависимое и использовались на второстепенных ролях в качестве помощников итальянцев. Это унизительное положение, а еще больше невозможность осуществить свои творческие стремления, угнетало талантливых музыкантов. порождая сознание бесцельности и бесперспективности их работы. В иных случаях это кончалось трагически. Более широкая возможность применения отечественных сил открылась возникновением общедоступных театров «Медокса» и «Урусова» в Москве 1776 и «Книппера» в Петербурге 1779. Возникнув как театры «частные», они вскоре перешли в собственность государства. Трупы в них были смешанные, музыкально-драматические, причем опера и балет занимали в репертуаре значительное место. Театры эти сыграли большую роль в формировании русской композиторской школы в последние треть XVIII века. Сложилась она под непосредственным воздействием прогрессивного направления в русской общественной мысли и литературе, пробудившего и в музыкальных кругах интерес к обрядам, обычаям и песенному творчеству народа. Именно в это время появились первые печатные сборники русских народных песен «Трутовского», «Львова», «Прача», привлекшие к себе внимание зачинателей жанра русской бытовой комической оперы. Возникла она в 80-е годы на сцене столичных общедоступных драматических театров отнюдь не без влияния итальянских и французских образцов, но с первого мгновения жизни твердо заявила о своей национальной самобытности. Даже чередование разговорных и музыкальных сцен не казалось в ней прямым заимствованием у французов, а скорее заставляло вспомнить о сочетании сказанного и пропетого слова, свойственном некоторым русским фольклорным жанрам. театрализованным эпизодом русской народной свадьбы, хороводным и шуточным песням, присказкам. В создании национальной бытовой оперы участвовали выдающиеся профессиональные композиторы, такие как Фомин и Бортнянской, и музыканты-практики, работавшие в театре. Тесная связь с народной песней и бытом определила успех одной из первых опер этого жанра «Мельник» «Колдун, обманщик и сват» 1779, написанный на сюжет популярной комедии Облесимова. Музыка к спектаклю, сочиненная режиссером театрального оркестра Соколовским, вначале попросту представляла удачный подбор цитат из народных песен, но позднее, около 1800 года, отредактированная композитором Фоминым, 1761-1800 приобрела черта настоящей комической оперы. Уже в первое десятилетие развития русской оперы наряду с подчеркнутой бытовой пьесой «Тот же мельник, колдун, обманщик и сват» появились произведения остросатирического склада «Санкт-Петербургский гостиный двор» Матинского Пашкевича, «Сказочная опера» Фивей Пашкевича, И чувствительная комедия, посвященная тяжелой судьбе крепостных крестьян, «Несчастье от кареты» Пашкевича. Социальной остротой проникнул сюжет небольшой оперы «Ямщики на подставе» Фомина. Широкую разработку здесь получили хоровые песни, выражающие мысли и настроение ямщиков, то молодецкую удаль, то глубокую задумчивость, то тоску, то душевный подъем». они-то придают облику этой маленькой бытовой пьесы особую значительность. Да и во всех других русских операх того времени трактовка хоровых сцен отличается тонкостью и лиризмом. В сатирической опере «Санкт-Петербургской гостиной двор», например, дающий весьма непривлекательные портреты жадных купцов, мошенников-подьячих и тупоумных купеческих дочерей, хоровые песни на девичнике звучат на редкость тепло и задушевно. В XIX веке на русскую музыкальную сцену проникают романтические веяния, усилившие интерес к разработке народно-эпических и сказочных сюжетов. Самые ранние образцы романтизированной оперы принадлежали Кавосу. Итальянец, сын знаменитого архитектора, работавшего в России, он настолько сроднился с русской культурой, что считал себя обязанным участвовать в укреплении национальной тенденции. Это стремление отчетливо проявилось в его операх «Князь-невидимка» 1805 и «Илья-богатырь» 1806. Одним из деятельных проводников романтических веяний стал и Давыдов, композитор, дирижер, педагог, получивший образование в придворной певческой капелле в Петербурге у Сарти. Одна из первых его театральных работ была связана с постановкой Зингшпиля австрийского композитора Кауэра «Лесса. Днепровская русалка», в оригинале «Дунайская русалка». Перерабатывая ее для русской сцены в 1803 году, Давыдов дописал к первой части шесть номеров, а позже, в 1805-1807 годах, к двум кауэровским частям дописал третью и четвертую части, создав таким образом целую серию, состоящую из четырех сказочных опер, излагающих историю любви князя видостана и обманутой им девушки. Бросившись в Днепр и став русалкой, та продолжает тревожить его своими появлениями и неутихающей жаждой любви и отмщения. Пушкина сюжет Леста навел на мысль о русалке, одной из гениальных и глубоко русских драм. Патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 года, Нашел непосредственное отражение в творчестве деятелей оперной сцены. В 1815 году, под непосредственным впечатлением событий 1812 года, Каворс создал оперу «Иван Сусанин» на либретто известного драматурга Шаховского. Хоровые ее сцены, подчеркнуто народного характера, представляли несомненный интерес и в сценическом, и в музыкальном отношении. Образ же Сусанина, трактованный не столько в героическом, сколько в сентиментально морализующем духе, явно не соответствовал ни облику русского крестьянина, ни реальному величию народного подвига в Отечественной войне. К чести Кавоса он через двадцать лет сам способствовал замене своего Сусанина гениальной оперы «Глинки», премьерой которой дирижировал с подлинным увлечением. Период с середины 20-х до начала 40-х годов связан с заметным оживлением деятельности русского музыкального театра. По одним только описаниям Пушкина, посвященным театральным впечатлениям его эпохи, можно судить о том, какую роль играли оперные и балетные спектакли в культурной жизни русского общества. В подъеме национального оперного творчества и исполнительства участвовали не только музыкальные, но литературные силы России – Адоевской, Грибоедов, Загозкин, Жуковской, позднее Островской и многие-многие другие. Из высоко образованной среды русских любителей искусства вышел и Верстовской 1799-1762-й, выдающийся театральный деятель и композитор, утвердивший на сцене национальную романтическую оперу. С юных лет, увлеченный музыкой и театром, он рано получил известность в светских кругах как автор Водевилей и сочинитель музыки к театральным представлениям. В 26-летнем возрасте он уже был одним из инспекторов Московского Большого театра и с тех пор, почти вплоть до самой смерти, был его душой и руководителем. Почти 35-летний период его работы по созданию в Москве национальной оперной труппы часто называют эпохой Верстовского. Труппа в начале его деятельности была смешанной, одни и те же артисты выступали в драматических оперных спектаклях. Верстовская же способствовала разделению и строгой профессионализации актерских сил. Большой театр ведет свою историю с 1776 года, когда усилиями князя Урусова, московского губернского прокурора, на углу Петровки было построено специальное театральное здание, где шли оперные, драматические и балетные спектакли. Здание этого первого в Москве музыкального театра сгорело в 1805 году. Пожар 1812 года уничтожил и второе здание, выстроенное на Арбате. С тех пор труппа выступала во временных помещениях, и лишь в 1825 году парадным спектаклем «Торжество мусс» с музыкой Верстовского и Алябьева открылся Большой театр, построенный на месте Петровского. Это было второе по величине здание после Миланского ласкала. Верстовское... С первых своих шагов поставил целью поднять художественный уровень спектаклей. Отобрав лучших певцов, он решил дать им настоящее вокальное воспитание, и к этому делу привлёк композитора Варламова, уже пользовавшегося в Москве большой известностью. Под руководством последнего совершенствовались такие певцы, как Репина, Бантышев, Булахов, Лавров и другие. Заботился Верстовской и об улучшении дела в театральной школе, готовившей новые кадры артистов, и о повышении качества репертуара. Наряду с комическими операми Соколовского, Фомина, Пашкевича, с водевилями Алябьева и самого Верстовского, на сцене Большого театра появились оперы Моцарта, Бетховена, Ведера, Рассини и других выдающихся иностранных композиторов. Но наибольшая заслуга Верстовского — Девилось его творческое участие в создании национальной оперы. В «Паме Твардовском», в «Вадиме» или «Двенадцати спящих девах», в «Аскольдовой могиле», в «Чуровой долине», операх, написанных и поставленных в 1825-1841 годах, он использует легендарные сюжеты с переплетением реального и фантастического начала. Наиболее значительная из них «Аскольдова могила» 1835, написанная на сюжет загоскина Политическое отражение старого народного и княжеского быта, действие относится к началу введения христианства на Руси, выпуклые характеристики персонажей, доходчивость песенных, романсовых и танцевальных мелодий, все это сделало Аскольдову могилу одной из самых популярных опер русского репертуара. Она долго не сходила со сцены. Несмотря на ряд бесспорных находок, театральные работы Верстовского скорее являлись предвестниками того подлинного расцвета русского оперного творчества, который связан с именем Глинки. Премьера Ивана Сусанина «Глинки» 1836, осуществленная на петербургской сцене через год после постановки «Оскольдовой могилы» в Москве, ознаменовала начало новой эры в жизни театра. Рождение русской классической оперы. Получив, как и большинство русских дворян, домашнее образование, Михаил Глинка, как музыкант, отвечал высшим профессиональным требованиям своего времени. В крепостном оркестре одного из родственников он в отроческие годы близко познакомился не только с произведениями венских классиков Гайдена, Моцарта, Бетховена, но и с увертюрами Керубини, Россини, Обера, ведера новинками романтической литературы. Позднее брал уроки фортепиано, пения, композиции у лучших петербургских педагогов-иностранцев. Наконец, на пороге зрелости предпринял большую поездку за границу, в Германию, а затем в Италию, Испанию, Францию с целью расширить теоретические познания и соприкоснуться с живой музыкально-театральной жизнью Европы. И именно там... Испытав на себе различные творческие влияния, он ощутил свою кровную связь с искусством России, с крестьянской песнью, с которой был привязан с малых лет, с родной природой и людьми. Он еще точно не представлял себе, какой оперный сюжет и какой жанр изберет, вернувшись на родину. но знал твердо, это будет опера русская, и отразит она самое значительное и важное в духовной жизни его Родины. Тридцатые годы в жизни России были полны откликами героических дел и событий предшествующих десятилетий. Патриотического подъема, связанного с героизмом Отечественной войны 1812 года и революционного движения, приведшего к восстанию декабристов, 1825 году. Глинка вырос в этой атмосфере героических и мятежных чувств и высокого понятия гражданственности, присущего лучшим представителям тогдашнего русского общества. Талант композитора креп и формировался в сфере вольнолюбивых идей. Ими обусловлена новая живительная струя, влившаяся вместе с его Сусанином в трактовку жанра исторической оперы. Глубина психологической и социальной обрисовки героев и, главное, живой интерес к изображению реальной жизни и действий народа отличали произведения русского композитора от всего, что было сделано до него в области исторической драматургии. И прежде всего, опера Глинки видоизменила сложившуюся на Западе традицию, создав не романтического, а подлинно народного героя. Первоначальное название «Иван Сусанин», данное опере композитором, по воле царя Николая I, было изменено на «Жизнь за царя», и только после Октябрьской революции оно вновь было восстановлено. Композитор, в детстве бывший свидетелем событий Отечественной войны 1812 года, на всю жизнь сохранил восторженную память о патриотизме русских крестьян – о героях-партизанах, грудью вставших на защиту Родины. Таким он увидел и оперного своего героя, костромского мужика, не пожалевшего жизни, чтобы отвести беду от Москвы. Глинке незачем было рисовать его личности исключительной, выделяющейся из окружающей среды. Он знал, что его Сусанин велик именно чувством глубокой родственной связи с окружающими людьми, природой, бытом. Он плоть от плоти и кровь от крови своего народа. Поэтому опера оказалась свободной от всякой искусственной приподнятости. Облик и речь Сусанина простые естественные как его подвиг. Даже в кульминационный момент драмы в сцене гибели Глинка сумел избежать романтической патетики. Монолог Сусанина «Чуют правду» при всей своей вдохновенности и серьезности, проникнут песенными интонациями. В них подчас близко проступает даже бытовое начало, усугубляя трагизм ситуации. Столь же просты, бесхитростны, глубоки и образы остальных действующих лиц — Антониды, Вани, Сабинина. Все они — народ. Отсюда тесная связь сольных и ансамблевых партий, придающую опере поразительные законченности, цельность и оправдывающий монументальный размах обрамляющих хоровых сцен в суровой песне ополченцев, в бурю, в грозу и ликующего победного финального гимна слався Глинка писал не жанровые или декоративные картины. В могучих хорах Ивана Сусанина он дал обобщенный образ душевной жизни народа. тем самым открыв новую страницу в трактовке исторической оперы. Такую же значительную роль сыграл Глинка в развитии сказочного и легендарного жанров. Вслед за Пушкиным он дал Руслане и Людмиле философские обобщенные истолкование богатырских мотивов и тем самым положил основу опере Былини. Монументальный склад русского Былинного эпоса нашел здесь отражение в хорах, а сказочный стиль письма в быстрой, подчас неожиданной смене контрастных картин. Героический образ Руслана соседствует в опере комическим образом Фарлафа, бытовые и свадебные сцены в хоромах киевского князя Владимира с поразительной по смелости фантастикой царства Черномора. И надо всем господствует народное поэтическое и песенное начало, сообщая любому повороту фантазии композитора убедительность и естественность.